Глава сороковая. Мама, смотри, Толик съел какашку. Это не какашка, Олеся, это чернослив. бе лучше бы какашку. Маленькая девочка лет пяти очень красочно демонстрирует имитацию рвотных позывов, а ее замотанная уставшая мама устало качает головой, но потом все же улыбается и вытирает влажной салфеткой личико малышу в коляске, которую тот испачкал, пока грыз сушеный чернослив. Я же сижу и улыбаюсь. Понимаю, что этой женщине непросто, но, тем не менее, видно, что она счастлива и что любит своих детей. «Приветик!» Негромко говорит Карина, подкатывая коляску и ставя ее на тормоз. «Привет! Спите?» Киваю на люльку. «Ага, по дороге отрубились. Хоть поболтаем!» Она приоткрывает у коляски специальные окошки и присаживается на лавочку рядом со мной. «Ты как?» — смотрит внимательно. «Нормально». Вчера она была первой, кому я позвонила и разревелась в трубку. Карина слушала молча, а потом спросила. «Вась, это сейчас плохо?» И я задумалась. Детей я хотела. Семен, конечно, студент еще, да и отношения наши только развиваются. Но он несколько раз упоминал, что не испытывает к детям неприязни. Даже наоборот, что они милые и интересные, и что ребенок совсем не помеха в жизни. А сам бы вздыхал от боли, что ты найдешь другого, что детей ему родишь, ему, другому, не мне, Василина, а я хочу, чтобы мне. Эти его слова так ярко всплыли в голове после вопроса Карины. И я будто выдохнула. На спине словно крылья в этот момент выросли и раскрылись, широкие и надежные. Даже не знаю, почему сначала слезы бросилась. — Когда мажору своему сказать планируешь? — Сегодня. Поджимаю губы, нервничая. Искусал уже со вчерашнего вечера. Вечером соседка моя по комнате собирается к родителям съездить, а я Семёна пригласила. — Ужин приготовлю, ну и скажу. — Все будет хорошо. Карина сжимает мою руку. Вот увидишь, мажорчик твой обрадуется. Я надеюсь на это. Только с Сашкой как быть? Мне бы этот кредит выплатить теперь. Ох. Я понимаю, что это неправильно, но тем не менее чувствую вину перед сестрой и племяш. Я ведь обещала помочь. А какой теперь с меня помощник? Вась, а Семену ты говорила про Сашку? Нет, конечно. Мне было как-то неудобно. Он и так ступился за меня и пострадал. Говорит, что отец, за то, что вытащил его, теперь требует на фирму семейную идти. А Сёма не хотел. Он другим занимается, своё дело хотел развивать. И знаешь, думаю, у него обязательно получилось бы. Вась, теперь всё изменилось. Ты носишь его ребёнка. Просто расскажи ситуацию ему. Думаю, тебе еще и влетит от мажорчика, что молчала так долго. Может, Карина и права? В любом случае, выбора у меня больше и нет. Сегодня поговорим, станет понятнее. Какое-то время мы еще сидим на лавочке в парке, напротив детской площадки, и болтаем. Теперь мне узнать о мамских буднях Карины еще интереснее, а спокойствие ее завораживает. Я, наверное, буду дерганная, смеюсь. В обморок буду падать от любого прыщка малыша. Надо успеть за беременность куча всего перечитать и пересмотреть. Да ну, успокаивает подруга, это тебе сейчас так кажется. Хотя я тоже переживаю, конечно, особенно когда плачут долго. Тут непонятно, колики это или еще боль какая-то, и как помочь не знаешь. Но я только учусь быть мамой, и ты научишься. Материнское сердечко подскажет Вась. Позитив Карины, ее оптимистический настрой и мягкость во всем вдохновляют. Ты же понимаешь, что я теперь буду тебе звонить по всякому поводу? Смеюсь. Я только за, кивает Карина. Вместе веселее. Только Катюшку бы еще отыскать. Она с тобой так и не связывалась? Неа, качаю головой. Когда думаю о ней, сердце захочется в тревоге. «Ну что такого я этот Макарский сделал, что она сбежала и даже нам с тобой весточку не прислала?» Богдан говорит, что Макарский ходит отающих козел, но Катерина наша тоже хороша. Она ведь даже не выслушала его. Мы вспоминаем, как дружили втроем в Волгограде, как работали в школе, детей в поездки возили, мероприятия вместе устраивали, как однажды пошли в клуб и оторвались там по полной программе. Как смеялись, когда кто-то заказал песню для самых охуенных училок школы. Тогда было весело, а утром дошло, то в клубе, видимо, были старшеклассники. Катя тогда хотела уволиться, Карина переехать в другой город, а я улететь вообще на другую планету. Честно, мне так не хватает моих девчонок, моих училок. Вместе как-то было легче, ведь не все можно обсудить со своим мужчиной, даже любимым. Надо хочется излить душу девочкам-подружкам. Хорошо, что хоть коришка недалеко, и мы можем видеться хоть иногда. Но за Катю действительно душа болит. Каринкины малявки просыпаются и начинают требовать маминого внимания и еды. Последнее мне уже пояснеет Карина. Она звонит свекрови, которая помогает ей с детьми, прощается и уходит с коляской в сторону дома. А я, посидев еще немного, тоже иду на остановку. Продукты заказываю через доставку, убираюсь в квартире. Мне самой хочется выглядеть идеально, поэтому уделяю много времени себе. Скраб, масочка, легкий, но тщательный макияж. Белье надеваю, то самое, что ему так понравилось, лиловое. Скорее всего, скоро мне уже надолго придется о нем забыть. Грудь станет больше, бедра раздадутся, а после родов пока буду кормить. Но сейчас я еще могу носить его в удовольствие, свое и Семена. Пока в духовке запекается мясо с овощами, нарезаю салаты свежих овощей. Тонко шинкую фруктовую нарезку. Это первый ужин, на который я приглашаю Семёна. Хочется, чтобы все было идеально. Волнуюсь, смогу ли подобрать момент, чтобы сообщить ему о беременности. Как бы не выпалить, когда он только на пороге окажется. Ха-ха, может так и лучше. Сбежит, уж все понятно. Ладно, Василина, это нервы. Ставлю на стол две тарелки, свечи и бокалы. Сама буду сок пить, Семену предложу вино. Даже салфетки сворачивают домиками красиво. Когда в дверь раздается звонок, я аж подпрыгиваю. Быстро стаскиваю фартук и тороплюсь к двери.